Глава 16. Щепотка ревности После завтрака я носилась по замку как сумасшедшая, спешно подготавливая все для свиданий. Слуги поочередно трижды отправлялись в город за недостающими деталями, пока мы с конюхом отлавливали в парке голубей. Вместо десяти, которые требовались мне согласно плану, мы поймали только двух и посадили их в клетку до лучших времен. Никто не остался без работы. Провинившиеся вчера мужики все утро таскали столы и стулья, целитель варил успокоительный отвар, а щитовод делал срез, чтобы предоставить мне анализ продаж на ближайшие полгода с учетом всех изменений. А пока они все были заняты, я решила, что обязательно должна видеть все свидания — поэтому первая встреча с невестой была организована на траве прямо под моим балконом. Для романтичности момента пришлось поделиться пирожными, но кухарка тоже расстаралась. На низком столике парочку ждал завтрак. Горка нежных оладий со сметаной, соусами, вареньями и сиропами. Отдельно в тарелках лежали орехи, фрукты, овощи и мясная и сырная нарезки. Украшением служила цветочная лиана, огибающая наскоро выстроенное кованое ограждение, расположенное буквой «П». Букет полевых цветов я вручила мрачному Алдису перед уходом к себе, а теперь вертелась от нетерпения, потому что невеста задерживалась на 15 минут. Дебраусу это явно не нравилось, но не рада действовала согласно этикету. В пышном розовом облаке она появилась под моим балконом эдакой сладкой зефиркой. Я аж залюбовалась, почему-то чувствую себя вредной свекровью. Увы, мне было совсем не слышно, о чем разговаривала эта парочка. Но вампир, на удивление, был сама галантность. Даря букет цветов невесте, он прикоснулся губами к ее ладони, не отводя от нее восхищенного взгляда. А вот поведение девушки — «Мне совсем не понравилось». Она громко смеялась над чем-то и словно невзначай касалась пальцев графа, укладывая свою руку на стол. Алдис не ел, не рада питалась, как птичка. «Только зря еду перевели», — пробурчала я, глядя на творящийся беспредел. Через несколько минут я поймала себя на том, что девица начинает меня бесить. Все эти наигранные ужимки и уловки — Я сама никогда не использовала их при дворе, но знала наизусть. Когда свидание наконец-то завершилось, я аж выдохнула и тут же спряталась, чтобы меня ненароком не увидели. Но и на месте усидеть я не могла, тем более, что подходило время второго свидания. Как ни в чем не бывало, спустившись вниз, в холл, я вручила Алдису второй букет. «Чтобы через час вы были на месте», — проговорила я строго и зачем-то добавила. А я пока пойду с нашим щитоводом переговорю. Надо бы проверить, что у нас там по доходам и расходам. И вообще, что-то у меня голова болит». «Так давай вылечу», — легко предложили мне. «Нет-нет, спасибо», — отказалась я от его помощи. «Мне и одного раза хватило вашей крови хлебнуть. Все, я ушла. Меня не беспокоить». Господина Гауста я позвала к себе лишь за тем, чтобы отвлечься от свиданий. Мне, в принципе, было неинтересно, как и что у них там будет проходить. Но и просто сидеть на месте без дела было скучно. Вообще не интересно. Вот совсем. «Дела в графстве идут хорошо», — отчитался мужчина, передавая мне целую стопку бумаг. Конечно, торговля значительно сократилась после отъезда аристократов, но и закупки в столице стали меньше. Сейчас все крупные торговцы собираются на ярмарку в соседний город. Повезут товары, чтобы, так сказать, заявить о себе. Затем ярмарку организуем у нас. «Да, нужно будет проехаться по всем близлежащим крупным городам с объявлениями», согласилась я, закапываясь в цифры. «Самый главный вопрос у нас сейчас с пустующими домами». «Все они принадлежат вам», напомнили мне. «И с этим нужно что-то делать. Давайте выберем одну самую работящую семью из города и по одной из деревни». «И обменяем их дома на отремонтированные», — закусила я губу, размышляя. «Например, объявим об акции, мол, раз в три месяца будем выбирать самые работящие семьи из города и деревни и дарить новое жилье. Таким образом, через десяток лет мы обновим все дома как в городе, так и в деревнях». Как раз за близлежащие три месяца Мастера успеют облагородить четыре старых дома в деревнях и в городе. А люди будут стараться и работать интенсивнее, чтобы получить новое жилье. Правильно понял щитовод мой замысел. Шкодливая улыбка осела на моих губах. Хорошо придумала. На данный момент, ваше сиятельство, эта идея кажется мне перспективной. Я переговорю с градоправителем, чтобы он предоставил список семей и их заслуг перед графством. На обсуждение текущих вопросов мы потратили еще какое-то время. Отдел нас отвлекла служанка, постучавшая в дверь кабинета Алдиса, где мы с господином Гаустом устроились. Ступив на порог, Пошка поинтересовалась, куда ей подавать обед для меня. Сейчас в столовой для невест уже накрывать будут, сообщила она, а я позволила себе выругаться вслух. Я заработалась настолько, что пропустила второе свидание а точнее встречу с вампиром в холле. Вот-вот должно было начаться третье рандеву. «Накрой мне на моем балконе», — приказала я и свернула бурную деятельность. В астрономическую комнату за телескопом неслась на всех парах, а забрав его, заняла стратегическое место на балконе. Но лучше бы я и дальше занималась бумагами. Третье свидание для романтичности момента проходило в беседке у озера. Когда я настроила телескоп, вампиры и очередная невеста уже были на месте. Всего на мгновение я расстроилась, что могла пропустить что-то важное, ведь неспроста они так близко сидели. Но это мгновение так же быстро истончилось, потому что миловидная шатенка с пышными формами, давно засидевшаяся в невестах, задорно смеялась. А Алдис, чтоб ему одни ежики всю его бессмертную жизнь снились, улыбался, — И вот чего это он улыбается почти незнакомой девушке? Вот когда он мне улыбается, так сразу ясно, собирается сказать какую-то гадость. А ей-то чего? Обменявшись какими-то репликами, они вдруг поднялись со скамейки. Вампир галантно поклонился и учтиво подал девушке руку. А эта горемычная присела перед ним в идеальном реверансе, вкладывая в его ладонь свои пальцы пока они танцевали в ограниченном пространстве беседки без какой-либо музыки. Я вся извелась в своем кресле и даже про обед забыла. Вот куда он там свои руки тянет, а? Из-за растущих вокруг беседки деревьев кое-что было скрыто от моего зоркого глаза, но я все равно была возмущена до предела. Правда, могла только разве что пыхтеть от негодования. «Хм-хм!» — внезапно покашляли позади меня, Я чуть с кресла не свалилась, пока оборачивалась. Увидев мнущегося в дверях целителя, прямо почувствовала, как лицо заливает краской. «Я стучал, но вы...» — замялся мужчина. «Как ваше здоровье, ваше сиятельство? Его сиятельство сказал, что у вас сегодня голова болела, вот я и...» «Голова уже сама прошла», — выдавила я из себя, умирая от стыда. Ощущала себя ужасно и совсем не от того, что подглядывала за чужим свиданием, а от того, что меня за этим делом так позорно застали. Скосив взгляд, я заметила сладкую парочку, идущую к замку. Шли эти смертники под руки, и меня пока не видели. «До свидания!» — вытолкала я мужчину сначала в свою спальню, а потом и за порог. Сама же срочно села за документы, организовывая видимость бурной деятельности. Еще вчера хотела в цифрах посчитать свою прибыль, но времени как-то не нашлось. Сейчас все мои деньги хранились в одной из комнат подвала под магической защитой вампира, ибо больше прятать их было негде. Но я должна была точно знать, сколькими средствами располагаю. И самое главное, отбила ли я хоть часть своих затрат, на шикарное мероприятие под названием «Отбор». В конце концов, я на нем заработать собиралась. Вампир ворвался в мою спальню ожидаемо без стука, с сияющей улыбкой на лице, чем мгновенно испортил мое и без того отвратительное настроение. «У тебя что-то случилось?» поинтересовался он с напускным беспокойством. «Нет, занята просто», — отговорилась я для вида, подчеркивая цифры на листе. «Считаю доходы, И компоную будущие расходы. Как прошло свидание? Хорошо, вновь улыбнулся Дебраус. Оказывается, Люсинда тоже увлекается алхимией и анатомией. Представляешь, она мечтает стать патологоанатомом, но отец запрещает ей учиться, поэтому и стремится замуж. А тут ей такой редкий экземпляр не огнерского камня попался. Клариса, ты вообще меня слушаешь? «Ага, вы редкий экземпляр», — с сарказмом отозвалась я, скрипя зубами. «Из вас получится отличная парочка. Она сможет на вас тренироваться. Вы же бессмертный». «Очень смешно», — съёрничал мужчина. «И что тут у нас с доходами?» «Да пока все отлично», — соврала я, на самом деле понятия не имея, как у меня сейчас обстоят дела с личными доходами. «Думаю, после ярмарки...» К нам многие захотят переехать. — А у нас будет ярмарка. — У меня, — поправила я графа, отчего получила талику злорадного удовольствия. — Вы в это время уже будете надежно женаты где-нибудь в столице. У вас ко мне еще есть вопросы? Если нет, то я бы предпочла тишину. Мне еще вашу свадьбу планировать и писать список закупок. Кстати, невесту эту берем? И вот зря я обернулась. Медленно и как-то хищно Алдис прошел к моему столу. На его лице снова появилась улыбка, но совершенно другая, широкая, чуть самодовольная. Вот я сразу поняла, что он собирается сказать какую-то гадость. «А ты ревнуешь, Клариса!» — протянул он без лишней скромности. «Вот еще!» — громко возмутилась я, подскочив с кресла, но тут же заставила себя сесть обратно и успокоиться. Следующую фразу я произнесла почти ровно. «Не придумывайте, я и ревность даже рядом не ходили». «Еще как ревнуешь», — повторил он полностью уверенный в своей правоте и почему-то довольный этим фактом. «Сидишь здесь себе вся такая холодная, как ледышка, закопавшись в свои бумажки по самые уши, а сама кипишь от ревности. Вы видите ровно то, что хотите видеть», — Голос мой звенел от злости. «Ну-ну». Мою спальню мужчина покидал с неприятной ухмылкой, маской, застывшей на его очерченных губах. Но стоило только двери закрыться, как нервы мои не выдержали. Схватив со стола тяжелую чернильницу, я со всей дури бросила ее в стену. На светлых обоях и на цветастом ковре образовались некрасивые синие кляксы. Но легче почему-то не стало. Приманив чернильницу обратно к себе магией, я чарами устранила все последствия своей несдержанности, искренне сожалея, что все остальное нельзя устранить с такой же легкостью. Глубокий вдох, медленный выдох. Взяв чистый лист, я, скрипя сердце, написала в заголовке одно единственное словосочетание. «Идеальная свадьба!» А еще дала себе слово, что больше за свиданиями наблюдать не буду. «Ни при каких обстоятельствах! Да чтоб им голуби головы пометили!» Все оставшееся время до вечера я просидела в заперти, никому не открывая. Стоило только кому-то постучаться, как я рявкала, что работаю, и все вопросы сразу отпадали. И я действительно работала, а если точнее, то составляла расписание праздничного торжества под названием «Свадьба». Церемониальную арку собиралась поставить в парке. Там как раз было место, чтобы развернуться и расставить стулья для приглашенных гостей. Да и на украшениях в таком случае мы экономили. Клумб с цветами там имелось в достатке, разве что парочку вас больших нужно было установить рядом с самой аркой. Ну и саму арку украсить, естественно. Встреча гостей, получение подарков, церемония и застолье. Я прописывала каждый пункт, не забывая о том, что придется устраивать еще и народные гуляния, как в городе, так и в деревнях. Такие крупные праздники всегда отмечались на широкую ногу. Набросав примерные траты, я как раз и заканчивала расчеты, когда в дверь мою в очередной раз постучались. «Я занята!» — отговорилась я уже привычно, но дверь все равно открылась. Даже не поднимая головы, я по шагам узнала, что незваным гостем выступал вампир. Под нос с ужином опустился рядом со мной на кровать, закрыв собою части списанных листов. «Тебя почему не было на ужине?» — спросили у меня требовательно. Целитель сказал, что в лечении ты не нуждаешься. «Я работала!» — развела я руки в стороны, демонстрируя разбросанные по покрывалу бумаги. «И потом, сейчас уже невест развлекать незачем. Все, что мы от них хотели, уже фактически получили. Осталось дело за малым, женить вас. И вот вопрос, кто та счастливица?» «Герцогиня Дегольская», — произнес Алдис, не думая ни секунды. «Ты снова шутишь?» — опешила я от удивления, переходя на «ты». Но исправляться не стала. «Я серьезен, как никогда». Людям нашего возраста надо держаться вместе. Я серьезно, объяснила я, заглядывая вампиру в глаза, и надеясь найти там намек на шутку. Так и я, более того, я уже собрал всех невест и объявила о своем выборе. Она умна и богата, Клариса. И стара, добавила я, очевидная. А еще в ее жилах течет кровь королей, не сдавался граф. И радикулит! «И она много не ест», — придумывал он сомнительные достоинства. «Скоро ей вообще еда не понадобится», — согласилась я, представляя, что завтрашняя свадьба может резко преобразоваться в похороны. «И у нее большая семья». «Внуки первые найдут способ тебя убить». «Я не понял, ты меня отговариваешь?» — усмехнулся Дебраус. «Вот тут-то я и взяла себя в руки. Бабушка так бабушка». «Напротив, я уже составила план вашей свадьбы, и раз остальные невесты уже рыдают по потерянному бессмертию, то надо начинать реализовывать планы в жизнь». «Ты куда?» С кровати я скатилась в считанные мгновения, так что вопрос мужчины застал меня у зеркала, перед которым я крутанулась ради приличия. Прическа давно растрепалась, платье помялось, но я решила, что и так сойдет». «Составлять вместе с невестой список гостей, которые должны явиться к нам к завтрашнему вечеру, и делать мерки для платья», — добавила я, остановившись в дверях. «Свадьба на закате. И это, у тебя костюм приличный есть?» «У меня все приличные», — насупился вампир. «Отлично. Я там и для тебя списочек составила. Будь другом, смотайся в столицу». «Если привезешь все это, у тебя будет лучшая свадьба!» Указала я на одиноко лежащую в стороне бумажку. «Даже лучше, чем у короля!» «А ты бывала на королевской свадьбе?» «На последней», честно призналась я. «Знаешь, его жены удивительным образом мрут, как мухи, а фаворитка все та же. Мне всегда было любопытно, если он на ней когда-нибудь женится, она тоже умрет». «Хочешь проверить?» Предложение Алдиса меня обескуражило, но я держала все свои эмоции за хорошо выстроенной стеной, поэтому ответила без заминки и легко. «Нет, это так, к слову пришлось. Ладно, я за списком гостей, а ты давай дуй в столицу. Завтра будет невероятный праздник». Я честно пыталась быть радостной и мыслить позитивно, но когда вышла в коридор, Приклеенная улыбка сползла с моего лица, а на глазах удивительным образом навернулись слезы. «Морда он, бессовестная, и этим все сказано!» Герцогиня еще не спала, когда я поскреблась в дверь выделенной ей спальне. Мое желание устроить масштабный праздник женщина не разделила. В список гостей вошли только ее дети и внуки, которые и так уже находились в нашем графстве». Кого-то другого звать она просто отказывалась. «Деточка, шикарная свадьба у меня была уже целых семь раз!» Прокряхтела она перед зеркалом, нанося на лицо невыносимо пахучий крем. «Пусть на этот раз будет скромная церемония без толпы народа!» Но такого я, к сожалению, обещать не могла. Невесты и их семьи, градоправители, чита целителей — управляющий гостиницей и господин Гауст. Все они точно будут присутствовать, потому как не чужие люди, а это уже толпа. Сняв с женщины мерки, я спускалась вниз по лестнице, когда до меня дошел умопомрачительный аромат вишневых пирожков. На кухню перед уходом из замка я заходить не планировала, но устоять не смогла и сразу три пирожка буду толстой ему назло!» — зло проворчала я с удовольствием пережевывая зато вкусно В город в такой поздний час я отправилась не без цели, но уже на полпути мне вдруг показалось, что кто-то идет за мной оглянувшись я даже тени чужой не увидела не то что человека, но ощущение опасности скребло желудок. впрочем переживать мне точно было не о чем теперь освещение в городе, Даже ночью было хорошим, хотя в целях экономии его вырубали через два часа от полуночи. То есть времени вернуться у меня еще оставалось предостаточно. Да и не боялась я никого. В конце концов, магичка я или где. Так врежу, что мало не покажется. До швей я одобрела без приключений. Но женщины были мне не слишком-то и рады. А все потому, что я их разбудила, фактически вытащив из теплых постелей. «Вот мерки и наброски», — произнесла я, передавая свои листочки. «Но ткань для верхнего платья, к сожалению, будет только утром. Пошлете за ней кого-нибудь в замок». «А к какому дню нужно сшить свадебное платье?» Отчаянно зевнула главная швея и по совместительству владелица мастерской. «Вчера», — ответила я непримиримо, — «церемония состоится завтра на закате» поэтому времени на пошив у вас немного». Новое задание швеем по вкусу явно не пришлось из-за сжатых сроков, но меня убедили, что на пошив будут брошены все силы. Честно говоря, в их мастерстве я не сомневалась, потому как работы видела, так что на этот счет не переживала. Сомневалась в другом. Обратно в замок мне идти совершенно не хотелось. А потому я осознанно свернула на тропинку, ведущую к реке. Выйдя на берег, грустно присела на камушек. «Что, не спится?» — вынырнула из воды Марья. Гребнем из морской звезды она чесала свои длинные волосы. «Неа!» — тяжко вздохнула я. «Завтра у нас большой день. Вампира женим. А ты вестима не хочешь, чтобы он женился?» «С чего бы вдруг?» — наигранно удивилась я. — Пускай женится и улепетывает. У меня и без него дел хватает. — Хочешь, дам совет, который однажды дала мне старая русалка? — Валяй, — щедро разрешила я, разглядывая мелких рыбешек, резвящихся у берега. — Если нравится, надо топить. Я аж травинкой поперхнулась, недоверчиво подняв взгляд. Лицо русалки в лунном свете выглядело таким одухотворенным, будто сейчас она какую-то умную мысль сказала. В чем лично я очень сильно сомневалась. «Зачем он мне, дохлый, нужен?» «Ну, это выражение такое у русалок», — торопливо пояснила Марья. «Я вот, когда своего мужика найду, влюблюсь без памяти, обязательно утоплю, чтобы мы вместе жили». «Каждая русалка может одного человека сама хвостом наделить. В общем, не дай ему жениться и все дела». «Тогда он останется жить со мной», — усмехнулась я ее простоте. «А ты разве не этого хочешь?» «Интересный вопрос. Еще бы я сама знала, чего хочу. Мы, женщины, иногда так любим усложнять себе жизни на ровном месте». В замок я притопала ночью насквозь вымокнув под дождем, наревевшись от души вместе со стихией, взяла себя в руки и пошла писать пригласительные на свадьбу. Делала я это на кухне у теплой печки, согреваясь чаем из смородины, да так и уснула за столом. А утром началась самая масштабная подготовка в моей жизни — к свадьбе которой я всеми фибрами души противилась.